Глава 5. После того, как Владимир Данилович закончил доклад, повисло молчание. Члены совета переваривали услышанное. Сергей переводил взгляд с одного лица на другое и не видел двух одинаковых выражений: недоверие, страх, скепсис, насмешка, безразличие, задумчивость, непонимание, растерянность. А почему вы не направились во вторую точку? спросил Валентин Валентинович. Насколько я помню, вы Коломин недавно с жаром убеждали нас в нашей слепоте по отношению к такой важной части жизни колонии, как досуг, а сами теперь мы сочли необходимым, как можно скорее доложить совету об увиденном, ответил Сергей. Долгое время считалось, что основным врагом человека на этой территории являются плорги. Иногда возникали разговоры об огромных летающих ящерах, но свидетельств подтверждающих их существование нет. Плоргов видели многие. Прекрасные иллюстрации ночного кошмара, то чему мы стали свидетелями на складе металлургического переворачивает наше представление об окружающем мире, во всяком случае в вопросах угрозы человеку как биологическому виду в пределах института и окрестностей. Появился противник гораздо более страшный, многочисленный и менее уязвимый, чем плорги. Я не очень понимаю, каким образом этим насекомым удалось сложить в штабели трупы плоргов. Но допускаю, что мы можем иметь дело с коллективным разумом. Ну-ну, Сергей Дмитриевич, не увлекайтесь, ворчливо произнёс Скряников. Сейчас это не по вашей части, своё блестящее образование вы много лет уже не применяли. Это была правда. Сергей с красным дипломом закончил биофак МГУ, но никак не мог себя заставить вернуться к своей специальности, которую когда-то очень любил. Уважаемые члены совета, продолжал Скряников. Если и вопросов больше нет, предлагаю отпустить наших храбрецов на отдых. У них был тяжёлый рейд, главное безрезультатный, насмешливо сказал кто-то. Владимир Данилович хотел было ответить, но Сергей дёрнул его за рукав. Четверо мужчин потянулись к выходу из зала. Члены совета начали совещаться. Загляну к тебе попозже, сказал Макс Сергею, сворачивая в сторону медблока. Обсудим кое-что. Заодно подумаем, куда меня поселить. Я здоров, так что моё дальнейшее пребывание в больничке не очень этично. Дома Сергей застал умильную и делическую картину. Денис и Дина, сидя на аккуратно застеленной диеной кровати, читали паралям Винни-Пуха мило. Мальчик за Кристофера Робина, Пятачка и Пуха. Дина за всех остальных, без выражения, одним и тем же монотонным голосом. Мальчик знал книжку почти наизусть, но, кажется, процесс увлёк его. Он коверкал голос, подстраиваясь под каждого персонажа и весело смеялся над некоторыми сценками. Сергей не имел ничего против. Сейчас, чтобы отвлечь сына от воспоминаний о матери, все средства хороши. Лишь бы у Дины было всё в порядке с головой. Но, кажется, он Сергей напугал её последствиями в том случае, если она вздумает вести себя так же, как в прежних семьях. Когда он вошел, Дина мгновенно умолкла на полусловие. «Привет, пап!» – весело сказал Денис. «А мы тут Винни-Пух читаем, у нас театр на двоих!» Он потряс женщину за плечо. «Читай, ну что же ты?» Но Дина ни в какую не хотела продолжать. Так, ничего и не добившись, сын отобрал у нее книгу, несколько минут читал про себя, но это занятие ему быстро наскучило. Он отбросил книгу и, надувшись, пошел за стол. «Я помешал!» Суха осведомился Сергей, наблюдая за этой сценой. Почему вы прекратили читать, Дина? Таня ответила молча, сидела на своей постели, свисив голову, спрятав лицо за длинными тёмными волосами. В бокс заглянула Лиза. Денис, тётка Али придумал новую игру. Пойдёшь с нами? Мальчик вопросительно посмотрел на отца. Уроки сделал? строго спросил Сергей и тут же почувствовал, как нехорошо на приглаз Дина. Лицу Дениса приняло просительное выражение. Было ясно, что уроки не сделаны. "Ну, дядя Серёжа", протянула Лиза. "Пожалуйста. Мы ненадолго. Я потом Денису помогу, честно-честно". "Ладно", сказал Сергей. "Шагом марш". В мгновение и Дениса как ветром сдуло. Сергей сел за стол. "Почему вы не хотите со мной разговаривать, Дина?" спросил он. Я не прошу вас откровенничать, просто хочу, чтобы у нас сложились нормальные соседские. Она пошевелилась, достала откуда-то из-под покрывала свёрнутую юбку, сводкнутую в неё иглой, с ниткой и принялась шить. Игнорирует, подумал Сергей. Чёрт побери, какие все несчастные, но гордые. Плюнуть нельзя, чтобы не попасть ни в счастливого, ни в гордеца. Двумя словами перемолодиться ей жалко. Жила бы себе на парниках, спала на земле или в цементном полу в столовой. А то глядишь, на шитётки собрались бы и отметили ли её, чтобы не пыталась уводить чужих детей. Он отлично понимал, что женщины колонии никогда не пойдут на это, но был зол на Дину. Почему она относится к нему как к врагу? Наверное, он не удержался бы и всё-таки сказал Дине что-то подобное, но тут явился Макс. Привет. Пацан гуляет? Сергей кивнул и предложил чаю. Только что пил с хирургом. Надо поговорить. Можешь её куда-нибудь сопроводить? Он кивнул в сторону Дины. Таня, говоря ни слова, отложила шитьё, поднялась и вышла из бокса, склонив голову и спрятав лицо за волосами. Макс проводил её взглядом. Серьёзные люди в серьёзном мире. Я слышал про неё, ты поаккуратнее. Она не простая девушка с большим потенциалом. Многие жители не желают принимать её у себя, так что если ты надумаешь её выставить, Она надолго обосヌй конкурентов. Потерплю, сказал Сергей. Ты о чём хотел говорить? Макс присел за стол. Что ты знаешь о колонии? Сергей опешил. Я должен прочесть тебе лекцию. Не езви, отрезал Макс. В дальнем углу зала за шкафами есть дверь, готов спорить. Ты не ведал о её существовании и предназначении, и о том, куда она ведёт. Сергей смотрел на Макса во все глаза. Ай да верховный, мудрый наш Савелич, ты как в воду глядел. Вот так персонаж. Но откуда старик? Только интуиция, ничего больше? Или всё-таки пришла какая-то инфа? Надо будет при случае поинтересоваться. У тебя всё написано на лице, насмешливо сказал гость. Не о том думаешь, не того подозреваешь. Следует задаться вопросом, почему ни один колонист не ведает о существовании некоего объекта? Добро это? Не добро, ответил за него Сергей. Допустим. Но ты откуда узнал? Не важно. Узнал. И постараюсь выяснить, куда эта дверь ведет, зачем нужна. В колонии существует план эвакуации? Разумеется. Никакой тайны в нем нет. Поэтажные, с описанием действий колонистов в случае чрезвычайной ситуации, развешаны на всех уровнях. их изучают в школе, общую Валентина, ключевое слово всех, сказал Макс. Ты уверен, что план касается и членов совета? Он ими разрабатывался? Это ничего не значит. Разрабатывался для вас, лохов. Для себя у них припасён свой план, персональный. Не смеший меня. Дверь в зале? Возможно, дверь, сказал Макс грустно. Возможно, что ты ещё, о чём я пока не знаю. Макс, а ты кто? Сергей начал раздражаться. Инспектор: "чей? Мне непонятна цель этой теории заговора. Я ещё не сказал главного. То, чему мы были свидетелями на заводе, не просто так. Боюсь, в ближайшее время следует ожидать вторжения. Мы на их территории". "Ты серьёзно? Ты биолог, специалист по мутациям. Я просто много повидал". Наверху минус двадцать пять и метель, а эти гигантские шмели, как бы устрашающие они не выглядели, всего лишь насекомые. Они погибнут, когда попытаются выбраться из здания. Хирург рассказывал, что вытащил из меня трех тварей, еще живых, сказал Макс. Они сидели во мне, когда я шел по городу и лежал на земле, подыхая. Тогда было не минус двадцать пять, но тоже холодно. Он помолчал. В одной из наших с Полиной последних встреч я заикнулся, что собираюсь уходить и, наверное, двинусь в сторону Москвы. Она просила меня убедить тебя отправиться со мной. Она считала, что здесь ты не выживешь, и Денис останется сиротой. Но он ещё слишком мал для самостоятельной жизни. Полина была уверена, что Эдик Возницын, ваш бывший босс, сумеет остановить твою болезнь. Говорила, что метро по сравнению с колонией рай. Так вот, Через пару дней я собираюсь в Москву. Оставаться опасно, да и нечего здесь делать. За день-два постараюсь выяснить насчёт двери, поскольку не уверен, что нас отпустят с лёгкой душой. Возможно, придётся бежать. Но так у тебя будет шанс спастись самому и вытащить сына. Думай скорее, времени немного. Колония чахнет, и мне со стороны это очень хорошо видно. Ещё год, 2, 5 лет. А метро есть метро. Оно вечно, и оно все спишет. После его ухода Сергей рассеянно приготовил чай. Противоречивые мысли не давали сосредоточиться. Как быть? Идти к старику с докладом? А если здоровяк прав, и дверь действительно существует и служит для эвакуации руководства в экстренных ситуациях, а Савельич ни разу не обмолвился о ней Сергею? Значит, Макс является угрозой для членов совета, и, возможно, именно поэтому Верховный просил понаблюдать за ним. Но так можно додуматься до чего угодно. Вернулся довольный Денис, выпил отцовский чай и съел сухари, и стал укладываться спать. Сергей Ленив уподумал, что надо бы заставить сына доделать уроки, а заодно поинтересоваться, почему Лиза не пришла, хотя обещала. И где Дина? Ладно, завтра. Всё завтра. Не раздеваясь, он прилег на свою бывшую Полинину половину кровати и задремал.